Глава шестая. Работа кипит. Проблемы умножаются. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть. Владимирский Централ. Михаил Круг. Благодаря совместным усилиям место для будущего форта было практически полностью расчищено. Деревья и кустарник вырублены. валуны и каменные обломки свалены в огромную кучу. Теперь было гораздо легче представить очертания и место будущих построек. Большая часть людей трудилась голыми руками. Из инструментов было с десяток топоров, пяток пил и пара молотов. Но, несмотря на это, работа кипела и затихала лишь с наступлением темноты. Сейчас десяток мужчин под надзором Дровина вбивали в землю толстые колья, обозначая контуры защитной стены. Только она могла защитить нас от нападения. То, что оно будет, я не сомневался. Понаблюдав за работой и перекинувшись с Дровином парой слов, я отправился дальше. Нога поджила, и, несмотря на протесты Рикары и отца Флатиса, я с большим облегчением избавился от надоевшего костыля. Все еще немного прихрамывал, но рассчитывал, что через неделю хромота исчезнет. Можно поберечь ногу и продолжать пользоваться костылем, но слишком уж он сковывал мою свободу и производил не лучшее впечатление на людей. Предводитель должен твердо стоять на ногах и ступать не менее твердой поступью лидера а не ковылять, вцепившись в сучковатую палку. Поглядывая по сторонам, вышел за пределы лагеря. Краем глаза заметив, что за мною направилось два вооруженных воина. Рекар распорядился. Не иначе. Носится со мной, как наседка с цыпленком. Решив не обращать внимания, я осмотрел прилегающий к лагерю лес. Вернее, на его жалкие остатки. На расстоянии полета стрелы все деревья были повалены, и сейчас мужчины обрубали с бревен сучи и тащили их в лагерь. Дерева нам понадобится много». После некоторых раздумий я отправил Древина на постройку общинного дома. Скоро начнутся проливные дожди, и крыша над головой не помешает. Древин споро взялся за дело, и буквально за один день густая роща бесследно исчезла. Он, правда, немного поворчал, услышав мой приказ вырубить рощу полностью до последнего деревца и чахлого кустика. Но перечить не осмелился. То, что Древин считал пустой тратой времени, для меня являлось важной частью обороны форта. Я не собирался предоставлять возможным врагам место для укрытия. Теперь же все пространство около лагеря можно было окинуть одним взглядом, и мышь не укроется. Попросту негде. Непригодное для строительных работ дерево захапал мой тезка, и сейчас из пещеры раздавался бодрый перестук топоров. Корис смастерил полки под наши немногочисленные имущества и сисные припасы. Проблему нехватки еды я рассчитывал исправить с помощью шестерки охотников, весь день пропадающих в окрестностях подковы в поисках дичи. Они уже приволокли несколько тушалений и на этом останавливаться не собирались. К моему глубокому сожалению, только часть мяса удавалось сохранить для копчения и вяления. Все остальное отправлялось в котлы кухарок и ненадолго задерживалось там. Бесследно исчезало в желудках голодных людей. Литос намекнул, что за пределами отрогов подковы дичи гораздо больше и количество добычи несомненно увеличится. Я с этим согласился, но покидать ущелье запретил. У меня из головы не выходил поведанный Рикаром рассказ о бесследно исчезнувших охотниках. И это в нескольких днях пути отсюда, гораздо ближе к относительно безопасным пограничным землям. Так что пусть результат охоты окажется куда более скудным, зато сами охотники вернутся целыми и невредимыми. Но проблему с заготовкой мяса надо было как-то решать. И решать быстро. Текущие накопления съесного меня абсолютно не устраивали. Слишком медленно. Слишком мало. Наблюдая за работой лесорубов, я задумался было о возможности создания еще одной группы охотников, но быстро откинул эту мысль прочь рабочих рук и так не хватало. Большую часть мужчин забрал дровен для возведения каменной стены форта. Остальные рубили лес, таскали бревна в лагерь или стояли на страже. Относительно свободными оставались только женщины и дети. Но их-то на охоту не пошлешь, хотя. Обернувшись к неподалеку стоящему охраннику, усиленно делающему вид, что он любуется красотой и величием отрогов подковы и вообще случайно здесь оказался, я усмехнулся и приказал позвать Рикара. Охранник понятливо кивнул и бегом помчался к лагерю. Понаблюдав за его легкими движениями и стремительным бегом, я завистливо вздохнул. Дожидаясь Рикара, я занялся обдумыванием пришедшей в голову мысли. В это время года в лесах, помимо дичи, Обильно произрастают ягоды, грибы, кореньи и прочие съедобные растения. Санта я в этом совершенно не разбирался, но надеялся, что в лагере найдется несколько человек, умеющих отличить черную поганку от съедобного гриба. Несколько плотно забитых мешков с сушеными, кореньями и грибами будут отличной добавкой к зимней мясной диете. Десяток женщин в сопровождении нескольких охранников легко справятся с этим делом, да и от хищников ограждены будут. Попробовать стоит». А если удастся собрать достаточный запас ясного на долгую зиму, то это будет настоящий подарок судьбы. Я изложил свои соображения подоспевшему Рикару, который полностью согласился с ними и отправился снаряжать группу сборщиков. «На охранников не скупись!» — крикнул я ему в спину. «Не меньше трех пошли!» Уже изучив характер Рикара, я не сомневался, что рачительный здоровяк решит, что и одного воина в охрану за глаза хватит а то и вовсе подумает, что если что, то боевые женщины и сами справятся. К моему удовольствию догадка оказалась верной, и уже вечером все население лагеря с удовольствием уминало грибную похлебку, заправленную пахучими травами и кореньями. Вылазка оказалась более чем удачной. Свидетельством того служили разложенные на холстине аккуратные ряды подсыхающих грибов, кореньев и трав. Тезка ходил гордо, расправив плечи. Женщины в один голос уверяли, что все это съедобно и сытно, а в роще осталось еще на много ходок. Мое настроение резко поднялось. Растительная пища хранится куда дольше, чем мясо. Затем мое настроение резко упало. А гордость за самого себя бесследно испарилась. Оказалось, что люди и без моей мудрой догадки прекрасно знали, какие богатства хранит природа, где именно их искать и как именно употреблять. Они совершали вылазок за грибами, кореньями и прочими вкусностями только по одной причине — я запретил покидать пределы поселения, а как только разрешил, в котлах сразу прибавилось еды. Проклятье! Строю из себя мудрого предводителя, а надо было не корчить из себя незнамо что, а попросту посоветоваться со знающими людьми. Что ж, в следующий раз подобные ошибки не совершу. Наевшись до отвала, я сердечно поблагодарил умелых кухарок и отошел в сторонку. Мне потребовалось уединение, чтобы собраться с мыслями. Я был доволен ходом строительных работ. Со стеной, правда, была небольшая заминка, но я благоразумно не торопил мастера. Пусть дело продвигается медленнее, чем хочется, зато все будет сделано надлежащим образом. Иначе при первом же штурме все обвалится нам на голову, облегчив работу нападающим. Единственная моя военная стратегия опиралась на принцип крепко запертой двери. «Никого нет дома. Приходите через годик или два». А лучше вообще не приходите. Мы гостей не ждем. И не привечаем. Запасы провизии медленно, но верно увеличивались. И при небольшой толике удачи нам удастся собрать достаточно запасов, чтобы пережить зиму и не голодать. Благодаря тупости моего прошлого я, община осталась без домашних животных. И сейчас я был готов продать душу за десяток куриц и пару коров. Увы, это оставалось только несбыточной мечтой. Ближайший пограничный город находился от нас на расстоянии месяца пути. Самой большой для меня проблемой было полное отсутствие соли и мяса приходилось коптить и вялить. Пара месяцев только на копченом мясе и куча больных обеспечено, О свежем мясе не приходилось и мечтать. Ледник мы соорудить не могли по причине отсутствия льда или снега. Вот на следующий год, если доживем до него, ледник соорудим обязательно, пока снег не растаял. Я намеревался пережить зиму и не потерять ни одного человека. Это непозволительная роскошь в диких землях, где отсутствовали поселения не только людей, а вообще всех разумных рас. Потери восстановить было неоткуда. Даже живущие под землей гномы избегали этих мест. Горный народ всегда отличался завидным благоразумием. Пристально изучив карту диких земель, я нашел на ней семь отмеченных людских поселений в достаточной удаленности от нас. Королевская канцелярия, И, как я думаю, церковь Создателя не первый раз отсылала отряды поселенцев, пытаясь закрепиться на диких землях. Судя по карте, наш отряд был седьмым по счету за последние двадцать лет. О судьбе предыдущих отрядов ничего не известно, за исключением разноцветных отметок на карте. На мгновение в голову прокралась шальная мысль. Снарядить отряд из двадцати лучших воинов и направить к наиболее близкому поселению. Но, прикинув все за и против, я с сожалению откинул ее прочь. Слишком опасно. Оставить лагерь без защиты я не мог. Вернусь к этому плану, когда защитная стена будет построена. А пока и так дел по горло. Я собрал ответственных за работы, и, дождавшись, пока они рассядутся передо мной полукругом, поинтересовался ходом работ. Слово взял древен, Всем своим видом показывающий, что он и его люди без дела не сидят. «Мы закончили вырубку деревьев рядом с фортом! Очистили стволы деревьев от сучьев и веток! Часть бревен уже доставлена в лагерь!» «Утром перенесем оставшиеся бревна и начнем закладывать общинный дом, господин!» «Сколько у тебя людей?» — спросил я. «Двадцать человек, господин!» — степенно ответил Древен. «Еще человек десять не помешает, конечно! Но тут поделать нечего!» — развел он руками. Я кивнул в подтверждение. Большая часть моих людей была задействована на возведение стены и добавил. «Придется обходиться, чем есть, Древен. Рабочих рук всем не хватает. Как дела у тебя?» — обратился я к теске. «У Кориса в подчинении были только старики, женщины и дети, поэтому я не ожидал больших успехов. Но теске удалось удивить меня». «Сегодня занимались обустройством пещеры, господин», — произнес Корис. «Тяжелыми обломками завалили провал в полу, смастерили достаточное количество полок и коробов для хранения провизии, закоптили немного мяса на зиму, почитать целую оленью тушу, хотели еще больше накоптить, да мяса не нашлось». Не удержался от ехидной фразы теска, бросая красноречивый взгляд на Литоса. Тот возмущенно открыл было рот, собираясь высказать все, что думает, но упавшая ему на плечо тяжелая рука Рикара не дала этого сделать. «Хорошо», — улыбнулся я, обрадовавшись хорошим новостям. «Теперь можно не бояться, что непогода повредит запасы провизии. Передай своей бригаде, что я доволен их успехами. Насчет мяса. Будет и больше». «Я уверен, что Литос и его охотничий отряд делают все возможное, не так ли?» «Да, господин», — выпалил Литос, испепеляя взглядом ухмыляющегося Кориса. «Мы принесли четыре туши оленей и целую связку зайцев. Больше нам не унести, господин», — повернулся ко мне Литос. «Нужно еще людей. Тогда добыча станет куда больше». «Людей дать не могу, по крайней мере сейчас». Задумчиво протянул я, прикидывая, как можно усилить отряд охотников, не ослабив при этом строительных бригад. «Вот что, как только закончится постройка общинного дома, то обещаю дать еще четырех человек. А пока никак. Что со стеной?» Образился я к задумавшемуся дровину. «Сегодня отметили кольями очертания будущей стены, сколотили несколько строительных помостов, ну а завтра, помолившись создателю, и яму под основание стены копать начнем». С достоинством произнес Дровин. «Значит, все в порядке!» Устало подвел я итог. «Не забывайте! Времени осталось очень мало. Рассчитывайте на самое худшее, и будем надеяться на лучшее. Все свободны». Когда все разошлись, я еще долго смотрел в усыпанное звездами небо и размышлял о будущем. С каждым уходящим днем во мне нарастало напряжение. «Скоро. Очень скоро здесь будет жарко. Так жарко». Как в аду. Слава создателю, ночь прошла без происшествий, и на следующий день работа закипела с удвоенной силой. Больше всего подкова сейчас напоминала бурлящий жизнью муравейник, попавший под проливной дождь. Все пространство будущего форта было наполнено шумом и гамом стройки. Я попытался было помочь, но вездесущий рекор присек мои три пыхания на корню. — А ну-ка камнем придавит! — прокомментировал он свои действия. — Или бревном заденут! — «Что нам тогда делать, господин? Мы и сами справимся! К тяжелой работе с детства приучены!» Поняв, что здоровяк является непреодолимой преградой, я сдался. Забрал у него тубу с бумагами и, поудобнее усевшись на теплом камне, погрузился в чтение. Особенно меня интересовали еще не прочитанные мной бумаги. Выбрав одну, я пробежал ее взглядом и удивленно хмыкнул. Уж очень занимательным оказался сей документ. Одно только название многого стоило. Магическое освидетельствование. Да и печати внушали уважение. Красный сургуч королевской канцелярии и жирная ярко-синяя блямба Академии магов. Несмотря на обилие печати, текста было совсем немного. Магическое освидетельствование. Проведенное тремя магистрами школы магов, освидетельствование выявило у барона Корис ван Исер лишь небольшие зачатки магии, крепителя девятой степени. Склонность к стихийной магии не обнаружена. Обучение в школе магов признано нецелесообразным. И все даже обидно. Насколько я знал, лучше являлась первая степень, подняться на которую дано лишь очень немногим. Последняя, десятая степень, означала полное отсутствие магических способностей, полную неспособность прикоснуться к магическому источнику. У меня же была девятая степень. Что означало практически то же самое, что и самое печальное. Крохи таланта проявились, пожалуй, в самом бесполезном направлении магии. Магия крепителя. Сотворить пылающий огненный шар или призвать дождь мне не суждено. Все, что я мог, так только сделать любой твердый предмет еще тверже. И еще, и еще и так до бесконечности. Бесполезный дар. Насмешка создателя. В памяти всплыла старая легенда. Хотя я и не помнил, где именно я ее услышал. Еще один странный выверт моей ушибленной головы. О могущественном маге прошлого. Илларе-затворнике. Решившему уединиться от мира в своей башне, неподалеку от городской стены. Причины, заставившие его сделать это, неизвестны. Кто-то говорил о неразделенной любви. Кто-то утверждал, что Иллар разочаровался в окружающем его мире. Но так или иначе, свое решение он выполнил. Однажды, закрывшись за спиной мага, двери башни не отворились больше никогда. Долгие годы единственной связью Эллара с миром служила лишь привязанная к веревке корзина, которую раз в неделю он спускал с верхнего этажа за провизией и почтой. Так продолжалось год за годом. Неумолимое время бежало вперед, и однажды пришедший лавочник так и не дождался опущенной корзины. Ни через неделю, ни через месяц. По городу поползали слухи о кончине старого мага, дошедшей до королевского двора. Тогдашний правитель приказал слугам войти в башню и узнать, что случилось с затворником. А если он скончался, то с почестями похоронить останки. Благое намерение. Вот только из этой затеи ничего не вышло. Никто так и не смог попасть внутрь башни Иллар. Все время, проведенное в одиночестве, Иллар потратил не зря и день за днем. Год за годом. Воздействовал своим даром крепителя на стены башни. От фундамента до кончика островерхой крыши. Топоры ломались от деревянной створки дверей. Кирки с искрами отскакивали от несокрушимых каменных стен. Витражные стекла с легкостью выдерживали попадание арбалетных болтов и камней. И даже боевые заклинания не оставляли на них ни единого следа. Высокая башня Иллара стала ему неприступной гробницей. И столько силы было вложено старым затворником в камни-башни, что и по прошествии столетий ни единая душа не смогла проникнуть внутрь. Красивая легенда. Маг. С исключительным даром. В магии крепителя. Судя по лаконичному свитку, я обладаю схожим магическим талантом. Вот только во много раз слабее. Взглянув на дату потрепанного документа, я убедился, что освидетельствование было проведено, когда мне было 10 лет. Значит, отец возил меня в столицу. Очень сомневаюсь, что столичные маги приезжали в наш родовой замок. И отсюда следует вывод, что отец был чрезвычайно заинтересован в моем магическом даре. Дворянин маг — это еще одна преодоленная ступенька вверх по лестнице рангов. И моего отца постигло жестокое разочарование. Сын и здесь оказался бездарем и никчемышем. Впрочем... Оно было лишь первым из череды тех горестей, что я ему предоставил. Слава Создателю, что я еще не вспомнил о своем постыдном прошлом. Позорный отпрыск для моего гордого отца. Ни твердого характера, ни магических способностей, ни на худой конец умения управляться с делами. Что может быть хуже? Барон Рисарван Ван Исер сделал все возможное, чтобы подняться до высокого положения в обществе, потратив на это всю свою жизнь» и рассчитывал, что его единственный наследник многократно приумножит славу рода Ван Исер. А мне хватило лишь пары лет, чтобы разрушить все под корень и покрыть позором наше имя. Хорошо, что бедный отец не дожил до этого страшного дня. Так, стоп. Надо избавляться от этих плаксивых мыслей и самоуничижения. Поплакаться самому себе в шерстяную жилетку я всегда могу. А сейчас надо постараться провести небольшую ревизию в своей ушибленной черепушке и разобраться что я вообще знаю и умею. Для начала разберемся в том немногом, что я знаю о магии. Наиглавнейшее. Магический дар проявился хаотично, и наследственность на это никак не повлияла. В семье могущественных магов мог появиться отпрыск, абсолютно не обладающий даже зачатками магического таланта, и наоборот, в обычной крестьянской семье иногда появлялись маги с потрясающим даром. И еще одно. Проклятие, а может и благословение человеческой расы, заключалось в том, что выбрать дар было нельзя, так же, как и невозможно было научиться обращаться с магией другого рода. С чем родился, то и будет. Умеющий повелевать огненной стихией не сможет вызвать даже небольшой дождик. Никогда. Самой мощной являлась стихийная магия. Те самые четыре элемента – воздух, огонь, вода и земля – Владеющие стихиями маги, ценились чрезвычайно. Боевые маги, способные повелевать разрушительной силой стихий и одним взмахом руки, обрушивающие на врагов огненный дождь или ледяной шторм, разверзающие землю под целым войском или испепеляющие молниями. Элита любого войска и мечта любого завоевателя. В нашем королевстве стихийные маги служили только на корону. Так повелось с давних пор. Несмотря на то, что прошло уже несколько столетий, воспоминания о войне магов были еще свежи в памяти людей, да и свидетельств страшной войны до сих пор было в достатке, чего стоили те же дикие земли. Правитель был достаточно мудр, чтобы понимать, насколько опасны независимые маги и не собирался выпускать контроль над ними из своих рук, либо служба в Академии магов, либо другого выбора не было. Как не было и протестующих против таких порядков. А если и появлялись недовольные, то очень быстро они тихо и незаметно исчезали. С другой стороны, король не скупился на содержание Магической академии и более чем щедро оплачивал ее услуги. Кнутый пряник. Повторюсь, король был, несомненно, мудр. Помимо стихийной магии существовало еще достаточно много направлений, но я в этом практически не разбирался. Знал лишь, что их было достаточно. Самыми почитаемыми из них, конечно же, были исцеляющие, хотя некоторые из-за глаза называли их королевскими убийцами. Оно и понятно. Если способен подтолкнуть замершее сердце, то и остановить его тоже сумеешь. Очень много несогласных с политикой короля сановников и дворян благополучно скончались по вполне прозаичным причинам. Кто-то от внезапного удара, кто-то от болезни какой экзотической. У кого болячка застарелая проснулась. И вот ведь совпадение это, Всех их лечили исцеляющие. И, как ни странно, справиться не могли. И только сокрушенно разводили руками. Не сумели, дескать, уберечь. Черни об этом, конечно, не догадывалась. А вот в дворянских кругах слухи поползли, поползли. Один другого страшнее. Доходило до того, что иной дворянин, опасаясь за свою жизнь, не посылал за исцеляющим. Даже когда лежал на смертном одре. Предпочитай их магии истовую молитву Создателю и целебные травы. Что-то я отвлекся. Мой магический талант, дар Крепителя, занимал, пожалуй, самую последнюю строчку по нужности и практичности. Вполне справедливо. Теоретически я мог увеличить прочность деревянной доски до прочности гранита, а то и железной пластины. Правда, на это потребуется несколько месяцев. И что? Проще заказать ту же самую железную пластину обычному кузнецу и не мучиться — да и дешевле в несколько раз выйдет. Единственное практическое применение дарокрепителя было в укреплении особенно дорогих вещичек для богатых семейств. Старинные книги, безделушки, древние витражи в храмах и родовых часовнях, но ну и, конечно, укрепление оружия и брони. Прошедший через руки крепящего меч, больше не надо затачивать и бояться, что лезвие разлетится на куски от тяжелого удара топором. Тонкие доспехи легко выдержать прямое попадание арбалетного болта или мизикорда. Чем сильнее магический талант крепящего, тем долговечнее наложенные им чары и тем они сильнее. Но в последние несколько десятилетий на свет не появился ни один ребенок с достаточно сильно развитым талантом к магии крепителя. Про меня и говорить нечего. Девятая степень. Тонкий прутик, может, и зачарую. Но не больше. Почесав затылок, я удивлённо хмыкнул и откинул свиток в сторону. Странно. Стоило мне прочесть свиток и задуматься о его значении, как моментально я получил вполне логически связанные и осмысленные воспоминания. Даже старинную легенду припомнил. Различные слухи и сплетни, и никакой головной боли. А стоит только попытаться вызвать в памяти лицо отца или любой отрывок из детства, голова начинает раскалываться от боли до тех пор, пока не переключусь на что-нибудь другое. И как все это понимать? Избранная потеря памяти? Полное исчезновение прошлой личности с сохранением всех знаний? Разве такое возможно? Даже сейчас, размышляя об этом, я чувствовал, как в глубине головы начинает закручиваться тугая пружина боли, готовая резко распрямиться, погрузив меня в очередную пучину мучений. Поспешно вскочив на ноги, я осмотрелся по сторонам, стараясь отвлечься от мыслей о странностях, творившихся у меня с головой. Займусь-ка я делами, благо дел немерено, и есть на что отвлечься. Вот, например, из-за кучи наваленной сырой земли доносятся истошные вопли и громкая ругань, я поспешил туда. Но по мере того, как с каждым сделанным шагом становились слышны все лучше и знакомее, я все больше замедлял свои шаги, а различив первые слова, и вовсе остановился. «Я тебе сколько еще прописные истины повторять буду, сын мой!» — послышался гневный голос священника. «Ведь это так просто! Всего-то сложить пальцы в бутон священного цветка Раймены! А ты что мне показываешь? Это же прости, создатель богохульства!» «Простите, отец Флатис!» — жалобно заныл не менее знакомый мне голос. «Я стараюсь!» Уже пальцы на руке свело. — Мало стараешься, — ревкнул святой отец. — Не вижу я в тебе старательности и прилежности. Повторяй за мной. Большой палец опускается к безымянному, как лепесток цветка раймены, склоняется под мягким порывом ветра. Осторожно развернувшись, я, аккуратно ставя ноги и стараясь не выдавать свое присутствие, поспешно ретировался. Мешать священнику себе дороже. Все-таки удачно подвернулся тот паренек, как его там. Стефий, теперь отцу Флатису есть куда выпустить пар. Да и Стефию повезло. Я давно уже понял, что за внешней суровостью отца Флатиса скрывается доброе и сострадательное сердце, священник от Бога. В общем, мое отношение к помешанному на вере священнику стало значительно лучше отношении, но недоверие. — Эм, господин Корис! Неожиданный оклик заставил меня буквально взмыть воздух и только потом уже обернуться. Повернувшись на источник звука, я наткнулся на выпученные от изумления глаза Рикара. Не каждый день увидишь, как господин крадется мелкими шажками, высоко задирая ноги, а потом внезапно подпрыгивает и пытается улететь. — Все в порядке, господин? — осторожно поинтересовался здоровяк. «Голова не болит часом! «Да нормально всё!» Раздосадованно буркнул я, лихорадочно осматриваясь по сторонам. «Чего тебе?» Убедившись, что я не сошёл с ума, Рикар облегчённо выдохнул и начал рассказывать. «Совет ваш нужен, господин! Мастер Дровин насчёт фундамента под стену интересуется. И что с ручьём делать тоже очень интересуется!» «С ручьём?» Недоумевающе спросил я. «А что с ним делать?» Течет «И пусть течет себе дальше!» Да — замелся Ригар. «Ручей свое начало здесь берет, господин. Из-под тыльной скалы пробивается наружу. Значится, имеешь, отрогав подковы дальше бежит себе потихоньку. А там, может, и в речку впадает, кто его знает. На все воле Создателя!» «Ну...» — начал я уже заводиться. «Выбивается, течет, впадает. Дальше-то что?» «Да-ка вдоль ущелья течет же, господин! А стену мы, значит, поперек ставить будем сплошную!» Тут-то я и сел. Как же я мог забыть? Хотя оно и понятно. Собственный неиссякаемый источник питьевой воды под боком я всегда видел только в качестве достоинства, а как уж не недостатка подковы. «Ну, пойдем посмотрим», — буркнул я. «Там на месте и разберемся». Едва мы успели отойти на десяток шагов, из-за наших спин раздался разгневанный вопль священника. «Богохульник! И это ты осмеливаешься называть щепатью Создателя Милостивого? Ты во что пальцы складываешь, а?» Не сговариваясь, мы со здоровяком втянули головы в плечи и ускорили шаг, стремясь как можно скорее отойти подальше. «Жалко парнишку!» — жалостливо пробормотал Рикар. «Молодой ведь совсем! Лютует друид! Может, того, подсобимому, господин Корис?» «Не друид, а священник», — поправил я, поглядывая назад. «Ничего с ним не станется. Ты шагай, шагай давай, а то ненароком и нас заметят, про церковь вспомнят. Где там этот ручей?» Пока мы шагали по направлению к текущей проблеме, я прикидывал, как можно решить проблему с бойким ручьем. «Пустить под стеной?» Или сделать в стене небольшое отверстие, чтобы уходила вода? Делать в стене отверстие, пусть даже самое небольшое, мне категорически не хотелось. Можно поставить стену прямо поверх русла. Конечно, сначала укрепив его стены камнями. Но, собственно, а в чем разница-то? Получится то же самое сквозное отверстие в стене, просто расположенное чуть ниже. А именно этого я и пытаюсь избежать». Никаких отверстий, ворот, амбразур, бойниц и прочих проемов в защитной стене будущего форта я видеть не желаю. Она должна быть как монолит. Несокрушимым препятствием для всяческих недругов и надежной защитой для нас. Только так. И никаких слабых мест в единственной нашей защите от измененных темной магией тварей. Я оставлять не собирался. Погруженный в раздумья, я не заметил, как мы дошли до нужного нам места. Место будущей стены форта было заметно издалека, благодаря кучам земли и высоким грудам камня. Попросив Рикара найти мастера Дровина, я тем временем решил осмотреться. Взгромоздившись на ближайшую груду камня, я с удовольствием плюхнулся назад и принялся рассматривать грандиозную стройку. Грандиозная она, конечно, была только для нас, если на чужой взгляд. То это было не больше, чем копошение кучки людей в грязи с непонятной даже для них самих целью. Тогда как для нас... Возведение защитной стены являлось вопросом жизни и смерти. То, что нас еще никто не посетил с дружескими намерениями, можно отнести только на наше невероятное везение, либо на несоизмеримую милость Создателя, решившего дать нам шанс. За прошедшие дни мои люди полностью очистили пространство будущего форта, и ничто не мешало мне окинуть его одним взглядом. Не представляю, как это удалось братьям-мастерам, но исчезли даже немногочисленные огромные валуны, которые за прошедшие века намертво вросли в землю. Относительно ровная местность поселения очертаниями походила на квадрат с немного скошенными сторонами. Три стороны квадрата представляли собой скалистые отроги-подковы, и по еще одной стороне пройдет сложенная из массивных камней стена форта, полностью отсекая нас от опасностей диких земель. Найдя у подножья тыльной скалы место, откуда брал начало ручей, я проследил путь воды до точки, где он пересекал обозначенные кульями очертания стены и бежал дальше под дно глубокого ущелья. Хотя, на мой взгляд, называть это ручьем было большим преуменьшением. Лента воды шириной по меньшей мере два моих шага неудержимо неслась вперед с приличной скоростью. Это уже небольшая речушка, но никак не ручей. А в глубину сколько? Покрутив головой по сторонам, я быстро наткнулся взглядом на маячившего неподалеку охранника. Рикар с великолепной небрежностью истинного дворянина проигнорировал мое требование убрать охрану. И призывно махнул ему рукой. «Да, господин», — склонился в поклоне подбежавший мужчина. «Имя», — поинтересовался я, задумчивая, окидывая взглядом его высокую фигуру и колоритную внешность. «Настолько рыжий, что при взгляде на него глаза начинали слезиться». Рыжие веснушки, медные густые волосы, нос, картошка и широко открытые ярко-синие глаза. Меня чуть отропь не взяла. Неисповедимы пути создателя. Лени, господин, хорошо, Лени. Разувайся, да и штаны снять придется. Что? Пораженно выпучил глаза охранник и, спохватившись, добавил: Господин, развайся, говорю! раздраженно рявкнул я. Вручай полезешь. Охранник, наконец-то все поняв, споро скинул обувь и одежду, оставшись лишь в кожаных штанах. Поверх кучи одежды положил пояс с оружием и трусцой направился к ручью. Чуть позже я, задумчиво почесывая подбородок, смотрел на дрожащего лени, стойчески мокнущего в ледяной воде. Следуя моим указаниям, он выборочно проверял несколько мест в русле. Результат был примерно одинаковый. По всему руслу уровень воды доходил до груди взрослому человеку. «Течение настолько сильное, что лень не с трудом удерживает равновесие. От жажды мы точно не умрем, а вот куда деть такую прорву воды я даже не знаю». Жестом дав понять охраннику, что полностью удовлетворен его замерами, я встал и направился к стене, навстречу спешащим ко мне Рикару и мастеру Дровину. По пути в голову пришла мысль, что если уж приспичило мне измерить глубину, то для этой цели можно и простым шестом воспользоваться. Странно, что я не подумал об этом раньше». Пожав плечами, я тут же забыл о шесте и о мокром Ленни. Были дела поважнее, чем промокшие штаны охранника. От идеи пустить ручей под стеной я сразу отказался. Это то же самое, что незапертая дверь. Входи, кто хочет, бери, что хочешь. Убивай, кого хочешь. Я знал, вот только откуда, что во многих укреплениях вполне успешно практиковались такие способы избавления от излишков воды и нечистот. Но разница между нами огромна. Проходящее под стеной русло перегораживалось минимум двумя, а то и тремя мощными стальными решетками. Проще перелезть через стену, чем пытаться избавиться от перегораживающих путь стальных прутьев толщиной с рук взрослого человека. Хороший способ защиты. Вот только нам не подходит по вполне банальной причине — отсутствие железа и кузницы. Предположим, кузницу мы сможем построить, но с железом ничего поделать нельзя. Его просто нет». Мы молимся над каждым топором и ножом так истово, как не молится ни один священник над алтарем Создателя. Что делать? Куда девать нахальный ручей? Та еще задачка. В голове крутилась безумная идея, но сперва я хотел выслушать соображение ответственного за возведение стены. Поприветствовав подошедшего мастера Дровина, я сразу в лоб задал волнующий меня вопрос. Что делать с ручьем? Есть предложение? Да, господин. Думаю, придется пустить его под стеной. Выложим хорошенько камнями русло и сузим его. Поток станет таким бурным, что против течения не попрешь. Снесет, как щепку. Да и мы зевать не станем. Опять же, деревянную решетку сладить можно. Из цельных бревнышек. Их сразу не выломаешь. Да и поджечь не удастся. Все мокрое насквозь будет. Скептически покачав голову, я уставился на ручей и погрузился в раздумья. С мастером Дровином я был не согласен в корне. Против диких тварей его способ вполне действенен. Но и только... А разумные, несомненно, смогут найти эту дыру в нашей обороне и воспользоваться ею. Физическая сила — не главное. Разум и хитрость — вот чего я боялся больше всего. Увидев, как мнется здоровяк, явно хотящий что-то сказать, я поощрительно кивнул ему. — Господин! — смущенно начал Рикар. — Я в строительстве мало что смыслю, конечно. Но если не дай, создатель, случится нападение или еще того хуже осада то не поздоровится нам с ручьем этим. При осаде первым делом перегородят русло, и через пару дней мы тут как рыба плавать начнем. Вода в землю-то не уйдет толком, скала под нами сплошная. Одно хорошо, сделать подкоп точно не сумеют. Брачно усмехнулся здоровяк, представив нарисованную рекаром картину, медленно, но неуклонно поднимающийся уровень мутной воды. Захлебывающиеся обитатели форта, пытающиеся уцепиться хоть за что-нибудь и удержать на плаву детей. Я содрогнулся. Если не потонем, то воевать точно не сможем. Судя по перекосившемуся лицу дровина, ему пришла в голову не менее неутешительная мысль, что и мне. Но продолжительное время мы замолкли, погруженные в тяжкие раздумья. Прикинув все за и против, и обдумав все возможности, я убедился, что другого выхода нет. Либо пускать русло ручья под стеной, либо... Попробовать стоит. Пусть моя затея и не выглядит разумной. Все равно надо ее проверить. Круто развернувшись на месте, я обратился к Дровину. «Мастер Дровин, ручей — моя забота. Начинай рыть ров под фундаментом стены. От западной стены. Чем быстрее, тем лучше. Не тратьте времени. Толщину стены рассчитывайте так, как делали для моего родового замка». Дровин понятливо кивнул и поспешил к ожидающим его людям, уже по пути начиная выкрикивать распоряжения и указания. «Рикар, даю тебе два дня. Наделайте побольше факелов и соберите все веревки, что есть. Если не найдешь, сплети из травы, понял?» «Да, господин. Пещера?» «Именно. Пора выяснить, как глубоко ведет та трещина, и как она сможет нам послужить».